Глава 2 Улица высокотехнологичного мира меня не впечатлила. Напротив, выглядела так, будто я попал в постапокалипсис. Мало того, что пришлось пройти через лабиринт сырых коридоров, где стоял запах гнилого мяса и помоев, так еще на улице под ногами только грязь, а под разрисованными стенами сидят люди в порванных одеждах и с пустотой в глазах. Что это нахрен за будущее такое? Развернул список своих задач, и первым там значилось заработать на боях, после чего нужно обзавестись первым жильем и снова зарабатывать на боях. По плану консервы я должен был сделать себе имя, выбивая дух из местных, то есть грубой силой. По мне так и не очень хорошая идея, но факт отсутствия финансовой поддержки со стороны даст мне плюсик в репутацию среди местных властей. Когда вижу вот эти пустые лица, даже не возникает желания помогать им. Кажется, что выбивание мозгов им поможет. Вот и власти думают, полагаю, так же. А ведь большинство из них, естественно, рождённые, то есть люди, чей социальный статус выше моего. Впрочем, толку от него немного. Всё же тут предпочитают иметь и дело с теми, кто может принести пользу, а не по праву рождения. Однако в некоторые места альтернативно рождённых не пускают. Высшее общество, а также органы власти именно из таких. Для подобных мне есть потолок карьеры, и это, по сути, единственное ограничение. Я был голоден, есть хотелось очень сильно, но вот Лемелина купить себе еды не представлялось возможным. Подачек тут никто не раздаёт, ресурсов и так мало, а все умершие идут на переработку. Вот, кстати, одно из последствий повального увлечения нации симуляцией. Большинство сбежали туда, оставив реальный мир. Возможно, именно это послужило закрытию такого развлечения. А после было принято решение разбавить своих граждан альтернативно рождёнными. Теми, кто способен и хочет работать, приносить пользу. Было много споров, история запутана теориями и кучей информации, где уже нет искать правду. В итоге мы имеем народ с продвинутыми технологиями, которые уже в космос летают, но ресурсов всё равно не хватает. Они тут, по сути, все людоеды. Дешёвая пища, сделана из людей и насекомых. Такие продукты, единственное из доступного тем, кого из местных жителей я увидел первыми, попав в этот мир. Не лучшее впечатление». «Эй, тебе чего?» спросил меня мужчина, у которого вместо глаз был модуль. Кибернетическое устройство, помогающее замечать любой движущийся объект и сверять лица с базой данных в реальном времени, а также заносить туда новых. «Я на бои подзаработать», честно ответил ему. «Выглядишь слабым. Уверен, что хочешь попробовать. А то закончишь, как вот эти». Он указал на ржавый контейнер, откуда сильно несло гнилью. Похоже, это те, кто умер во время поединков. Отчаявшиеся люди, понадевшиеся через бои восстановить свое финансовое положение или просто добыть нормальную еду. Это же неважно, верно? Одним трупам больше, одним меньше. Пожал я плечами улыбаясь. Да это только за сегодня. Он еще раз указал на контейнер. Достали. Только время зря потратили. Нам нужно зрелище, а не избиение. Понимаешь? «Более чем. Дай мне противника. И я покажу, чего стою». «Я слышу это каждый раз. И все вы...» «Да, я слушаю». Он отвлёкся, не договорив. «Хорошо, Раид. Я понял. Сделаю». По всей видимости, с ним связался организатор боёв, так как обращение Раид тут несёт уважительный характер. Вроде босса или начальника. Словом, старшего по статусу в общей организации. «Повезло тебе. Ну или нет, там будет видно». «Одному из наших бойцов нужен разогрев, и ты можешь стать его грушей. Заодно покажешь себя». «Это пойдёт. Видим?» Согласился я. Плевать, каким образом я должен показать, на что гожусь. Причём можно сыграть на контрасте с предыдущими кандидатами, теми, что гниют в контейнере. Меня сдали с рук на руки какому-то киборгу, который даже лица уже не имел. Там всё было заменено на модули. Место контингент, похоже, реально до фанатизма углубился в модификации собственного тела. Если в моём мире сохранить свой природный облик было очень важно, то тут это, похоже, никому не нужно. Ну или их нужда заставляет себя так уродовать. Вот он. Меня подвели к ещё одному местному фрику, но этот казался более солидным. Не в плане дорогих улучшений, а просто весь его вид говорил о любви к деньгам. Будто это его единственная отдушина — зарабатывать. Не тратить, а именно зарабатывать. Такие типы пойдут на любую сделку и, ко всему прочему, будут искать возможности нагреть. «Стань вон туда, посмотрю, что ты за самоуверенная падаль!» Сказал фрик, даже не посмотрев на меня, только своей рукой указал на некую платформу. Кстати, в отличие от остального антуража, приборы тут были в идеальном состоянии, а вот стены, полы и вообще все в округе кричали о необходимости ремонта или даже о замене. Стоило мне стать на платформу, как она немного подсветилась, затем от неё отделились две части, которые без всяких креплений поднялись вверх, крутясь вокруг меня, и просвечивая чем-то, а после вернулись на своё место. «Ого, давненько я не видел биоусиление Да тебя впору на органы сдать. Столько модификаций!» Сказал Фрику, и удостоил меня взглядом. «Даже жаль, что пойдёшь на мясо. Я пришёл заработать. Дай мне противника», — заявил, исходя с платформы. «Не спеши. Может, по сканированию ты и годишься. Но я не могу тебя выставить в платные бои без практической проверки». «Вдруг ты даже с таким арсеналом простой отброс, как и предыдущие?» Спросил он меня и, скорее всего, имел в виду бедалок в контейнере. «Когда?» «Да прямо сейчас! Чего тянуть? Бои начнутся через некоторое время. А пока мы проверим тебя. Иди за мной». Очень трудно было прочитать что-то по его лицу. Слишком исковерканно мимика у этого фрика. Слишком много ненужных модификаций он на себе провёл. чего то я уверен, этот хрен самый опасный в этой дыре так как сохранение внешности его не особо беспокоило. По словам моего куратора, здесь, в этом мире, очень много людей, способных расправиться со мной без особых усилий. Не верить его словам глупо, поскольку я понятия не имею, насколько здешние технологии превосходят виденные мной ранее. Всё, что я видел до этого, — это тёмные задворки, город, находящийся под основным городом. По сути, здесь собираются отброс общества, которые отлично вписываются в антураж. Я не видел этого мира, и лучше быть осторожным. «Заходи», — сказал Ферик, указывая на обычную дверь. Она, само собой, несколько отличалась от обычной. Сама по себе железная, а вместо ручки — запор, но пока не вершина технологической мысли. «Тебя уже ждут, бой начнётся, стоит тебе зайти и ступить на песок». Потянул дверь на себя, увидел коридор среди трибун. Всё было из пластика, всё грязное, непрезентабельное, но именно тут наверняка соберутся зрители. «А меня действительно уже ждали», или, если точнее говорить, ждалу. Нет, определённо это был человек, однако он был почти вдвое выше меня. Каждая его рука была как я сам, кулаки такие, что страшно смотреть, огромные мускулы и вообще этот мой противник был фанатом персонажей из мультиков, из тех, где хотели показать очень сильных людей. Вот именно тот момент с непропорционально большими руками. Я думал, что вживую подобного не встречу, а вот оно как всё сложилось. И теперь это нечто мне нужно разложить, а ведь он не такой, как я, биологический. У него модификации наверняка механического толка, то есть есть экзоскелет, полная замена рук, ног, да и всего остального, кроме жизненно важных органов». «Ну что стоишь, страхнул? А ведь этот малыш даже не чемпион», заявил мне Фрик, стоя за моей спиной. «Где вас таких кормят?» – произнес я, направляясь вперёд. Я тоже хочу такое питание. По всем признакам оно полезнее, чем то, о чем слышал ранее. Выйдя на песок, встал недалеко от противника, который, как и я, осматривал меня оценивающим взглядом. Его кулаки сжимались и разжимались, маленькие глаза бегали по моей фигуре, а грудные мышцы слегка поднимались. Он явно был спокоен и не напряжен. И самое главное, я не слышал звука сервоприводов, да и вообще какого-либо звука, который можно определить как механический будто напротив меня стоит полностью биологический гуманоид, без кибернетических модификаций. Мы бы ещё поиграли в гляделки, но он бросился вперёд, без всякого замаха, нанося удар мне в лицо, от которого я ушёл в сторону. Было нелегко, всё же его скорость совершенно не совпадала с габаритами, а вместе с этим размер кулака не позволял по привычке плавать вокруг противника. Слишком большая разница с обычными людьми. Да и отсутствие моих способностей сказывалось. Словом, отскочил я весьма далеко, не оставив себе никакой возможности контратаковать. Малыш смог без усилий остановиться и, повернувшись ко мне, одним, всего одним приставным шагом сократить дистанцию. Я присел, пропуская его лапу над собой, избежав колена, которым он хотел вырезать мне в лицо, нанёс удар в ногу, чуть ниже таза. После этого пришлось падать на песок, чтобы спастись от его взмаха. Ощущения были такие, будто надо мной пролетел стальной молот. Как какая-то крыса или мелкая собачка, я проскользнул между его ног и, схватившись обоими руками за вздушуюся мышцу на его руке, когда он поворачивался в мою сторону, бросил себя вперёд и вверх. Удар коленом в лицо заставил малыша отшатнуться, взмахнув руками. Его целью не было схватить меня, только поэтому получилось использовать ладони этого громилы, чтобы оттолкнуться, разрывая дистанцию между нами. Мои удары, которыми я его достал, не возымели какого-либо эффекта, хотя должны были повредить мышцу и голову, не позволяя ему нормально двигаться. Показалось, что он их даже не почувствовал, а ведь моё тело очень сильное. Я его делал специально против истинных, дабы многократно увеличить эффективность усиления на случай, когда понадобится калиху, снова зарядить по лицу. Этот малыш намного слабее того монстра, но он просто модифицированный человек, не игрок, и у него должны быть слабости. И да, по лицу, глазам и плавностью движений невозможно было определить его состояние, будто он всё ещё оценивает меня. «Нет, как если бы я не могу заставить его быть серьёзным?» Его приставной шаг снова позволил сократить со мной дистанцию. Одно скупое движение позволяет преодолевать расстояние в несколько шагов. Я совершенно не понимаю, каким образом у него это выходит. На этот раз его целью было просто меня прихлопнуть. Своими здоровыми лапищами он ударил в ладоши, где по центру ладони должен был быть я. Вместе с этим он выставил вперёд колено, оставляя мне единственный путь к оступлению — отпрыгнуть назад. Это была определенная ловушка. Поэтому, сделав вид, что отступаю назад, я прыгнул вперёд и вверх, переворачиваясь в воздухе, как гимнастка. Мои руки сомкнулись наибой шее, а колено врезалось в затылок. Его движение вперёд только усилило удар. Я почувствовал, насколько он был сильным, только вот ничего не произошло. Глухой удар словно об дерево, а в следующий момент малыш присел, перехватывая мою руку. Он сбросил меня с себя, приложив об песок, а затем просто пнул. Уже в полёте, пытаясь снова научиться дышать, я вспомнил, каково это быть живым и обычным. Я так привык к способностям, что нормальное состояние для меня теперь нонсенс. Тогда я был всегда защищён, всегда работало усиление, подавляющее боль. В последнее время вообще мог лечить любую травму. А сейчас расслабился и поплатился за это. Покувыркавшись по песку, уловил момент, чтобы, оттолкнувшись, бросить себя в сторону и оценить обстановку. Компенсировать инерцию не получалось, она продолжала меня тянуть и это стало решающей точкой. До этого малыш был несерьёзен, и, по всей видимости, только играл со мной, а сейчас он решил закончить поединок. Я успел заметить, как он своими странными приставными шагами быстро сократил со мной дистанцию, желая обычным ударом ускорить мой полёт, и увернуться от этого не было никакой возможности. Извернувшись в воздухе, удалось подставить наименьшую площадь тела под его удар, но стоило ему понять, что эффекта он не достиг, «Этот хрен развернулся, врезайся в меня спиной». Такого я не ожидал и получил в полной мере, хоть и не так сильно, как было бы от кулака. Кворкнувшись на песке, я был остановлен пластиковой стенкой, что отделяла ринг от трибун. Ударился весьма ощутимо, но не критично, и уже было собирался вскочить, когда нога малыша врезалась в меня с разгона. Он пробил мной стену, выбрасываясь ринга, где я, как последний оборвыш, своим телом проделал траншею во внушающем слое мусора. «Вот, сука, раскормленная!» прорычал я, вставая и отряхиваясь. «Какой позор! Меня швыряет словно игрушку. И кто? Какой-то вшивый гладиатор арены, стоящий на самом дне общества. Он даже не чемпион, а расходник, умелый, невероятно сильный. Этого не отнять, согласен. Но ну, какого хрена? Я вижу каждое его движение, только не могу их предсказать, поскольку те слишком простые. Простые, но дьявольски эффективные. И это выводит меня из себя». «Я увидел вас в действии», — произнёс фрик с трибун, когда я вернулся на арену. Он всё это время следил за боем. «Я ещё не закончил», — заявил, указывая на него пальцем, после чего направился к малышу. «Ты, сюда иди!» Сорвавшись на бег, тут же отскочил в сторону, избегая удара и вместе с этим хватаясь за мизинец противника. Моё тело остановило, разворачивая, и, воспользовавшись этой инерцией, я врезал обеими ногами противнику в бок и тут же упал на песок, избегая его удара свободной рукой. Извернувшись и оттолкнувшись руками от песка, бросил себя ногами вперёд, проскользнув между ног у малыша. Там встав, тут же ударил ногой со всей доступной мне силы в тыльную сторону колена противника, он как раз разворачивался, перенеся вес на неё. А это сработало, только тот и не думал останавливать свой удар, продолжая разворачиваться. Да, он по итогу рухнул на бок, но заставил меня отскочить, и тут же поднялся на ноги, уходя в сторону своим раздражающим меня шагом. Нелепые траектории, споражающие для таких габаритов скорости, свели на нет мои попытки что-либо предпринять. Он, оказывается, может двигаться так в любую сторону, а не только вперёд. Ко всему прочему, ещё и поворачиваться способен. Складывалось впечатление, что вместо стоп у него колёса. Абсурдная манёвренность для такого бугая, к которому в ближний бой переходить чистой воды самоубийство. На что же способны те, о которых говорил робот? Что у них тут тогда за чемпион? При сражении с этим ненормальным я понял, что без боевой формы мне с ним не совладать И как же хорошо, что она у меня отличается от той, что имела Элли или другие пользователи морфирования. Они использовали саму способность, превращая себя в монстра, а я лишь разгонял своё тело до пределов. Все изменения до этого были лишь для укрепления, чтобы можно было выдержать ещё больше разгон. Ещё при создании своей боевой формы понадобилось сделать способ его активации, и именно для этого у меня несколько дублирующих новых органов, Чем чаще я дышу, тем больше разгон. Вместе с этим понадобилось научиться очень быстро дышать. С ускорением подобное провернуть просто. Но без него эффекты не такой мощный, как мог бы быть. Но факт, я всё равно стану куда сильнее. И сейчас собирался этим воспользоваться. Отступая, ускоряя дыхание, разогревал тело. Постоянно держал дистанцию. На разгон требуется время, ибо здесь не симуляция, мгновенно ничего не делается. Постепенно начал замечать разницу, малыш становится медленнее. У него появляется всё больше открытых мест, а вместе с ними и возможностей для моего нападения. единственный противник тоже стал серьёзнее. Он заметил изменения во мне и стал более собранным. Теперь малыш встал в стойку, взгляд более сосредоточенный, и ко всему прочему мышцы по всему телу напряглись. Ещё я заметил, как фрик встал со своего места и спустился вниз, чтобы лучше всё видеть. Его взгляд имел заинтересованность. По всей видимости, до этого момента меня не воспринимали всерьёз. «А сейчас начнётся настоящий бой и объективная оценка моих возможностей».